Европейцы колонизировали север и запретили эскимосам и прочим чукчам кушать в принципе безвредные грибы, но разрешили пить вредную водку. И теперь народы севера и индейцы Америки практически погублены. Ведь к традиционным наркотикам организмы людей поколения за поколением приспосабливались. Поэтому европейцы могут пить много, а у северных народностей, которые раньше водки и не нюхали, нет необходимого фермента, который разлагает алкоголь. Они быстро спьяваются и вымирают от огненной воды. Страшное и неприглядное зрелище, если кто был на русском севере или на Аляске. Победившие цивилизации приносили с собой и навязывали свои традиционные ценности. Но и проигравшие не дремали. Глобализация в сфере наркотиков началась гораздо раньше, чем в сфере высоких технологий, интернета, финансов. Поэтому в любой точке мира можно найти любые региональные наркотики. Да еще хворосту в огонь наркомании подбросила химия – синтезировав много нового и интересного. Зачем же организму нужны наркотики? Первое. Они поднимают тонус. Наркотики позволяют менять эмоциональное состояние, а разнообразить своё эмоциональное состояние. Физиологическая потребность любого организма У человека есть три витальных влечения. Пищевой инстинкт, половой инстинкт и инстинкт менять свое психическое состояние. Для этого человеку нужны либо психоактивные вещества, либо психоактивные действия. Если человек недополучает своей нормы эмоций, он может впасть в депрессию. Если человек долго не испытывает текущей, крайних состояний сознания он может заболеть. И именно поэтому в древности были так популярны карнавалы. Они выполняли именно эту функцию, позволяли людям купаться в сильных эмоциях, выпускали пар. Есть люди, по мнению наркологов, их порядка 30% населения, у которых порог психических реакций достаточно высок. Им нужны избыточные стимулы, более интенсивные, чем обычным людям. Эти люди эмоциональные диабетики. Вот они-то и могут подсесть на легальные или нелегальные наркотики и стать адреналиновыми наркоманами, альпинистами, гонщиками, азартными игроками, Не одно так другое, но 30% – урожденные потенциальные наркоманы, и ничего с этим не поделать. Такие эмоционально-лобильные граждане, кстати, отличаются повышенной влюбчивостью. И именно они склонны лишний раз страдануть или порезать вены из-за несчастной любви, чаще среднего менять партнершу. Любовь, как мы уже знаем, лёгкая амфетаминовая наркомания. У каждого человека свой выбор допинга. Но замечено, что если снижается количество легальных психоактивных веществ, тех же сигарет, водки, народ начинает употреблять нелегальные, потому что потребность в них не исчезает. Она объективно Вспомним 1985 год, принятие очередного сухого закона. Люди стали употреблять таблетки, снотворные, транквилизаторы, дихлофос. Увеличилось количество смертей от алкоголя, потому что много пили самодельной барматухи вместо качественного наркотика. Ведь чем хорош легальный наркотик? Тем, что он чистый. Не суррогат. Передозировки уличными наркотиками низкого качества калечат или убивают потребителей, что ведет к перенагрузке системы здравоохранения. Взывает к разуму СОРОС. Второе. Наркотики снимают стрессы и усталость. Вся наша цивилизация сплошной стресс. Мы живем не только в нештатной искусственной среде, но и в нештатном количестве. Людей на Земле в сто тысяч раз больше, чем животных с аналогичной массой и типом питания. А стесненность, как известно, вызывает агрессию, которую нужно подавлять или как-то перенаправлять, чтобы не разрушить социум. А если ещё учесть, от какого животного мы произошли. Не от сам Удачного. Дело в том, что у приматов практически нет природных врагов. Они сами себе враги. И ещё, приматы не хищники и не обладают хищной инструментальной мощью, когтями, клыками, силой. А у таких животных, как биологом давно известно, Ослаблен популяционно-центрический инстинкт, инстинкт сдерживания внутривидовой агрессии. И если уж именно такой зверь выбился в люди, ему нужны были мощные внешние ограничители и канализаторы агрессии. Они и появились. Иначе вы бы сейчас не читали эту книгу. Общее название этих системных ограничителей культура. Религия, мораль, спорт, кино, игры, карнавалы и наркотики, как неотъемлемая часть культуры. Если сомневаетесь, вспомните, как глубоко укоренён в культуре алкоголь: в песнях, пословицах, литературе, анекдотах бытовых привычках. Поэтому потребляющих наркотики большинство просто все принимают разное и с разной частотой. Миф третий. На наркотики можно подсесть и потом будут жуткие ломки. Это полуправда. Физиологическое привыкание вызывают только те наркотики, которые по своему химическому составу схожи с метаболитами, веществами, участвующими в процессе обмена веществ в организме. Это алкоголь, никотин, эндорфины, амфетамины, опиаты. Они есть в организме всегда. Поэтому регулярное принятие спирта, никотина, морфия Героин, опиум вызывает физиологическое привыкание. Наркотик встраивается в процессы обмена веществ в организме вместо природного аналога, а затем при его недостатке у организма начинаются разной силы ломки. Алкоголики и героинисты мучаются в поисках дозы и могут даже умереть без неё. Курильщики стреляют сигарету а при невозможности достать курево начинают курить состриженные ногти, волосы, конский щавель. Некоторые особо продвинутые граждане умудряются с помощью специальных практик восточных упражнений, хитрых диет и дыхательной гимнастики поддерживать в организме достаточно высокий уровень физиологических эндорфинов и веществ амфетаминовой группы и поэтому постоянно находится в радостном состоянии, полагая, что достигли просветления. Другая группа веществ галлюциногены. Они физиологического привыкания не вызывают и потому считаются неопасными и постепенно легализуются в разных странах. Самый яркий пример марихуана. Галлюциногены Грибы, ЛСД, конопля, экстази вызывают только психологическое привыкание. Поэтому бросить курить, например, марихуану, неизмеримо легче, чем бросить курить табак, бросить пить алкоголь или колоть героин.